Литнет представляет Алёна Цветкова Попаданка Колхоз — дело добровольное Читает Елизавета Тим Пролог «Я должен жениться, иначе Оракула не пробудить». Его Величество хмуро отпил вино из тяжелого серебряного кубка, отделанного крупными кровавыми корундами, призванными защищать содержимое от ядов. «Должен», — уныло ответил герцог Эндорский, бездумно покачивая в руках точно такой же кубок. «Только больше нет ни одной девицы, даже добрачного возраста, или женщины, в которых бы текла кровь древних. Я перебрал всех». «Значит, плохо искал». «Оракул не оставил бы нас без шанса». «Ты 16 раз вдовец!» Герцог неожиданно громко опустил кубок на тяжелый стол красного дерева. «Я не знаю, что делать. Через три месяца приедут послы из Хадоа. Без Оракула мы ничего не сможем им противопоставить. Но как найти подходящую женщину за это время, если я за три года никого не нашел? Я в отчаянии, брат. Я подвел тебя». «Я уверен, ты справишься. Ты всегда справлялся. Ты ведь помнишь, что предсказал Оракул, когда мне исполнилось шестнадцать?» «Помню», — хмыкнул герцог. «Весь путь напрасен. Гвинар падет, коль брат последний не найдет. Но Гелиара была последней. Больше нет ни одной. Я таскал тысячи девиц к Оракулу, но никого». «Значит, надо провести всех женщин. Да единый брат. У нас есть три месяца. Если мы обяжем всех женщин пройти мимо него, мы должны успеть. У тебя полный карт-бланш. Нам нужен работающий оракул». «Ваше Величество!» В кабинет, тяжело дыша, вбежал Диан, ректор Королевской Академии Наук. «Ваше Величество!» Он задыхался и не мог сказать ни слова. Король нахмурился. Подобное поведение было абсолютно неприемлемо. Но если Диан, который к тому же был двоюродным дядей сводной сестры королевы, позволил себе подобное, значит, весть была действительно важной. И Его Величество терпеливо ждал, когда пожилой уже ректор, согнувшийся то ли в поклоне, то ли в попытке отдышаться, сможет говорить. «Ваше Величество!» «Мы нашли! Мы наконец-то закончили расчеты, И это может оказаться именно тем, что нам нужно!» Расчеты? Вы про портал в Мидгард?» Герцог в нетерпении встал с кресла и заметался по кабинету. «Если это то, что он подумал, это может быть выходом. Нереальным, маловероятным, но выходом. Да, Ваше Величество, Ваша Светлость, мы закончили расчеты. «Мы можем открыть портал в Мидгард, но есть одно но. Ваше Величество, пройти по нему можете только вы. И только один раз. Туда и обратно. На большее у вас не хватит сил». «Нет!» Герцог подскочил к Диану, навис над ним и зашипел. «Думаете, что предлагаете? Вы хотите использовать Его Величество для своих непроверенных экспериментов?» «Я готов прямо сейчас обвинить вас, Диан, в государственное изменение!» «Брантир, хватит!» Резкий окрик Его Величества остановил герцога. Тот замолчал и отошел от ректора, сжимая кулаки. «Диан, мне нужны все ваши выкладки, и рассчитайте все риски. Если не будет иного выхода, я пойду в Мидгард». «Бумаги должны быть у меня через неделю». Диан, поклонившись, ушел. Он выполнил свой долг. Страна получила шанс. «Ваше Величество!» Попытался достучаться до разума короля-герцог. «Я все понимаю, брат». Его Величество прикрыл глаза. «Но без Оракула я все равно потеряю Гвинар». Глава первая. В пятницу вечером я волоклась с работы. Прекрасная погода навевала суицидальные мысли. Хотелось просто сдохнуть. Прямо здесь, посреди дороги. Потому что уже наступил апрель, и хорошая солнечная погода в выходные значила только одно. Придется ехать в сад и горбатиться на проклятых грядках. «Ненавижу нашу Фазенду», — как называл ее папа. Шутя. Меня папа называл рабыней и заурой Был когда-то такой то ли фильм, то ли сериал. Тоже шутя, конечно. Но так, что становилось понятно, что в каждой шутке есть доля правды. Вот и сейчас мама позвонила и велела зайти к тёте Клаве, которая жила рядом с моей работой, забрать рассаду. А добрая тётя Клава нагрузила меня так, что я еле-еле волокла пакеты с треклятыми растюхами. Их, кажется, было столько, что можно было бы засеять целое колхозное поле. Кроме того, мой рюкзачок был плотно забит всевозможными семенами, которые мама тоже велела забрать. Раз уж даёт. У тети Клавы мужа парализовала месяц назад, и они решили отказаться от садово-огородных работ. Умные люди. А все лишнее добро сбагрили нам. И вот теперь я волоклась, обливаясь потом и проклиная всех. Дачу, маму, тетюку Клаву, солнце и весь мир. Пакеты тащились по земле, и я просто мечтала, чтобы дно не выдержало и отвалилось. Но оно, как назло, было очень крепкое. Оставалось совсем немного. Я уже видела свой подъезд и мечтала о том мгновении, когда развалюсь в своей комнате и дочитаю, наконец, книжку про очередную попаданку. Ах, как же я им завидовала! Короли и принцы, герцоги и графы в мужья. Жаркие ночи, бесконечные портнехи и ювелиры днем. Да, сначала придется немного пострадать от властного и жестокого героя, но к концу книги он всегда становится зайкой. А Мой зайка очередной раз ушёл в запой. Сто раз хотела бросить этого алкоголика, но мама начинала причитать, мол, как же ты, доченька, одна, без мужика-то в доме. А так хоть плохонький, да свой. еще уговаривала меня родить. Говорила, что остепенится мужик-то. Ага, как же. Два раза. Когда до подъезда оставались считанные пары десятков метров, мимо меня промчалась длинная, тощая девица в красной курточке. Белобрысая и напуганная. А за ней, топоча как стадо носорогов, несся крупный и злой мужик в странном наряде и какой-то загогулиной в руке, которая мягко светилась зеленым. У меня аж кулаки зачесались. «Нет, ну да чего же наглый, мужик проклятый? Среди белого дня дела непотребные творит. Выступать против него было бы глупо. Он меня рядом с девчонкой бы и закопал. И я сделала то, что показалось мне единственно разумным решением. Поставила подножку бегущему мимо бугаю, который в этот самый момент... Догнал таки девчонку. Бугай ударил меня по ноге и рухнул с оглушающим грохотом. Кажется, прямо на меня. Потому что у меня в глазах вдруг потемнело, и я потеряла сознание. Мне снился мой любимый сон. Я попала. Прямо в руки короля, который теперь непременно должен был на мне жениться, чтобы спасти свой мир. Ему эта идея совершенно не нравилась. И он сверкая фиолетовыми от злости глазами, схватил меня за горло и начал душить, а потом целовать. От его поцелуев, а может, от недостатка кислорода, подкосились ноги, и я рухнула почти без сознания в его объятия. Он подхватил меня на руки и понес к постели. Аккуратно положил на шёлковые, белоснежные и прохладные простыни и легко тряхнул за плечом. «Эй! Эй! Очнитесь!» Я осторожно открыла глаз. Надо мной нависал давишний бугай. Увидев, что я пришла в себя, с облегчением выдохнул. И спросил. «Ты что, совсем дура?» От такой наглости я дар речи потеряла. «Нет, ну надо же! Сам на меня упал, а сам теперь еще и обзывается». «Ты зачем к нам прицепилась, а?» И вот что мне теперь с тобой делать? Казнить? «Казнить?» — переспросила я. «Кажется, я еще спала. Только сон странный». «За что?» «Не притворяйся!» — зарычал он. «Ты весьма неосмотрительно раскрыла свои планы. Ты совершенно не контролируешь себя во сне. Но даже не рассчитывай. Я на тебе не женюсь». «Очень надо». Воскликнула я, немного смутившись от замечания по поводу контроля во сне. «Ну а кто может такое контролировать?» «Мог бы и не говорить о моём конфузе». «Судя по твоим мыслям, очень!» — зарычал негодяй. «Откуда ты узнала, кто я?» «Нетрудно догадаться, негодяй!» — закричала я. «Тело болело так, как во сне быть не могло. Значит, я все таки не сплю» выгнали за девушкой с подозрительными намерениями. И встаньте уже с меня. Хватит на мне лежать. «Лежать на тебе?» У Бугая глаза налились кровью. Он зашипел, как взболтанная бутылка Кока-Колы, и точно так же готов был лопнуть от переполнявших его эмоций. «Да даже если ты будешь единственной женщиной во всех мирах, я никогда не лягу с тобой». «Тогда вставайте и валите к чертовой бабушке!» Заорала я. Мне порядком надоело все это. «А мне домой надо! И где мои вещи?» Я вдруг почувствовала, что за моей спиной нет рюкзака, а пальцы больше не пережаты закрутившимися ручками пакетов. «Украли! У меня украли мои вещи!» Пусть я только что хотела избавиться от проклятой рассады, но это было добровольное решение, а не воровство. Как сейчас. Я хотела пнуть бугаячье лицо все еще висело надо мной, но он был такой тяжелый, что я не могла поднять ногу и руку. И вообще ничего, кроме головы. И тогда я сделала то, чего ни он, ни я сама не ожидали. Резко мотнув головой, со всей дури шандарахнула лбом по носу. Он заревел, как стадион. Я тоже, потому что это кошмар меня подери. Больно! У меня искры из глаз посыпались от удара. Я перестала и видеть, и слышать. Но это уже от криков. Наших общих. «Я тебя казню!» Наконец смог произнести что-то членораздельное Бугай. «За покушение на короля». «Какого короля?» Провыла я, держась за лоб. «Что за чушь вы несете? Помогите мне лучше встать, и я домой пойду. А то меня потеряли, наверное, уже». Меня муж ждет, и вот прямо сейчас появится здесь и 12 братьев с ружьями. Наверное, зря я бела Бугая головой. Кажется, на мне это отразилось гораздо больше, чем на нем. Я несла такую ахинею. Не появится. Бугай первым пришел в себя и теперь только слегка гундосил из-за разбитого носа. Ты в моем мире, у меня дома, и тебя здесь не найдут. «В вашем мире? У вас дома?» От неожиданности голова прошла, и я подскочила с асфальта. Нет, с диванчика. Узкого и твердого деревянного диванчика, который стоял в большой комнате, примерно как вся наша квартира. Вдоль стен располагались шкафы с книгами и стопками бумаги. Недалеко возвышался огромный письменный стол, больше моей двуспальной кровати тоже заложенный стопками каких-то бумаг. Рядом с моим диванчиком я увидела столик, вроде журнального. Только повыше. И два кресла. И всё это было массивное, даже на вид тяжёлое, обильно украшенное резьбой и позолотой. Больше всего это было похоже на рабочий кабинет какого-нибудь важного аристократа в музее. И одежда на бугае была странная. Я это еще когда он бежал, заметила. Тоже, как из музея. Фрак, или как там его называют. черный, с золотой вышивкой. Как в мультике «Красавица и чудовище» озарило меня. Да, точно такой же у него костюм, как у чудовища, когда они с Белль танцевали в бальной зале. Только сзади хвосты короче. Едва зад прикрывают. Брюки вроде обычные, прямые. А вот на ногах туфли. С пряжками. Старинные какие-то. «Где это я?» Я потерла глаза. На всякий случай. И ущипнула себя за попу. Тоже на всякий случай. Но ничего не изменилось. «Что происходит? Верните меня домой!» «Сказал же, не могу!» бугонерно зашагал по комнате. «Какого ара ты влезла в портал? Я из-за тебя еле нас дотащил!» «Казнить тебя, что ли?» «В какой портал?» Прошептала я, глотая слезы. Догадалась. Не дура. Что бы там ни говорил этот бугай. «Кошмар, меня подери. Я уже вовсю ревела. Оказывается, быть попаданкой совсем не весело. Даже если ты на самом деле попала к королю. Кажется, к королю. Я не совсем в этом уверена. А я его еще ударила». «Не надо меня казнить, В Ваше Величество!» Забыла я. «Я же не знала! Я хочу домой!» «Не реви!» Поморщился Его Величество. А это точно был он. Я все же склоняюсь к тому, что это была случайность. Трагическая случайность. Такая дура, как ты, не способна продумывать свои действия хотя бы на пару шагов вперёд. Он ещё что-то бормотал, тиская себя за подбородок, а потом повелел. «Вернуть я тебя не могу. Проще всего было бы казнить тебя. Но Оракул мне не простит гибели невиновного. Поэтому я женю тебя на ком-нибудь из своих вассалов. А ты будешь сидеть тихо и молчать, откуда ты и кто такая. Ясно? Хотя можешь не молчать». Он улыбнулся. А в глазах загорелся огонек торжества. Тогда Оракул одобрит твою казнь. Я замотала головой и разревелась еще сильнее. Мне никогда в жизни не было так страшно. И зачем я только ставила подножку насильнику? Не зря народная мудрость говорит: Не делай добра, не получишь зла. И вот я и получила полную тарелку. Ешь, не обляпайся. Глава вторая. Я еще даже не начала успокаиваться, как в кабинет постучали. И вошел еще один бугай. Только мой, который король, был черный, ну, черноглазый брюнет в смысле. А этот белобрысый. И с темно-синими, как грозовое небо глазами. Почти фиолетовыми. Я даже рот открыла от удивления. И забыла, что надо реветь и давить на жалость. Ваше величество, вы вернулись. Второй бугай чуть ли не со слезами кинулся обниматься с первым. С королем. Надо же? Я и не знала, что так можно. Я думала, короли не бывают нетрадиционной ориентации. Ну, типа, не положено. Им же наследники нужны. Это она? Второй заметил меня. И, перестав, наконец, обниматься с королем, уставился на меня. «Нет, бронзир», — скривился король. «Моя вон». Он кивнул на другую сторону. Я тоже посмотрела, куда показывали. Там лежала девица, которую Бугай, оказавшийся королем из другого мира, догнал в моем дворе. Оракул ее признал. А это дура. Теперь король кивнул на меня. Случайно прицепилась. И теперь хочет, чтобы я на ней женился. Представляешь? И захохотал. Второй подозрительно посмотрел на меня. А ты уверен, что она случайно прицепилась? «Параноик. кошмар, меня подери. Я открыла рот, чтобы высказать все, что думаю. А потом закрыла слово серебро, а молчание золота. Народная мудрость сегодня уже доказала свою правоту, и я решила ей следовать. Уверен, отсмеялся король. Надо ее замуж выдать. Подбери кого-нибудь. «Из приближённых или как?» «Не отрывая от меня своих красивых глаз», — спросил второй. Он явно был приближённый к короля, поэтому я приосанилась и попыталась соблазнительно улыбнуться. Его перекосило. «Да как угодно», — отмахнулся король. «Лишь бы подальше отсюда, чтобы на глаза она мне больше не попадалась». «Хорошо», — кивнул второй и обратился ко мне. «Эй, ты!» «Вставай, пошли!» Я встала и пошла. Я же не дура выпендриваться, когда моя жизнь на волоске висит. А эти два бугая-любовничка с ножницами вокруг ходят. Того гляди, и подрежут ниточку-то. «Куда?» Остановил меня король и кивнул в угол. «Котомки свои забери». Там аккуратно стояли и мои пакеты, и рюкзачок. Я вцепилась в них, как в золотые слитки. Потому что свое. Родное. Чуть не разревелась от избытка чувств. Это же практически все, что у меня есть. Раз уж не суждено мне за короля замуж выйти, кто знал, что он бракованный? Так может, прогрессорством займусь? У меня там, кажется, авторучка в рюкзачке есть. Продам гномам патент, буду жить припеваючи. А потом король за мои достижения на мне женится. Ну, или в фаворитке возьмет. Король и второй захохотали, держась за животы. Чего это они? Я же не сказала ничего. Посмотрела я на этих двух. Не дураки ли? Чего смеются, спрашивается. Брансир! вытер слезы, король. «Повесь на нее амулет, а то она своими редкими, но громкими мыслями выдаст себя кому-нибудь. Никогда такую дуру не видел». «Вы что, мысли читаете?» Выпочила я глаза и судорожно начала перебирать, что я там себе думала. «Ужас! Кошмар, меня подери!» «И в вашем мире все так умеют?» «Не все», — хмыкнул Брантир, «но некоторые». Я покраснела. «Ну, потому что пока они там болтали между собой, пыталась представить, каково это, когда два таких бугая любят друг друга». «А что?» «Ну да». «Слышь, я иногда тоже почитывала. Интересно же. А если они эти мои мысли читали?» «Кошмар, меня подери!» У меня сердце в пятки рухнуло, а эти только ухмыляются. Оба. Довольные, что напугали меня до смерти. Негодяи. Ой, простите, Ваше Величество. Брантир, уж не знаю, как его по-другому называть, не представился же. Повёл меня куда-то по коридору. Раньше я во дворцах только на экскурсии была. Но это совсем не то. Там же не жилой дворец-то был. Этот же мало того, что живой, настоящий, так еще и в другом мире. Думала, рассмотрю все хорошенько. Ну да, как же. Этот невоспитанный даже не подумал мне помочь. А сил у меня после перемещения не прибавилось. Вот обидно тоже. У других-то и магия просыпается, и молодость возвращается, и вообще жизнь налаживается. А меня вот так. Грустно. Ни за короля замуж, ни герцога какого-нибудь в мужья. Бери свои котомки и вали». Бугай снова захохотал. «Я уже женат». «Ну да», — невесело подумала я. «Женат на короле». «Мало ли». Вдруг у них такие браки — норма». Этот поперхнулся, подскочил, навис надо мной и зашипел возмущенно. «Дура! Пошли быстрее!» Схватил меня за предплечье и рванул так, что я телепалась за ним, едва касаясь кончиками пальцев пола. Не знаю, как пакеты с рассадой в руках удержала. Тяжёлые же. Смотреть по сторонам теперь вообще не получалось. Я даже не запомнила, куда мы шли. «Но мы точно сворачивали. То вправо, то влево. И если этот негодяй бросит меня прямо сейчас, я заблужусь и умру с голода в этих безлюдных дворцовых коридорах. А где слуги, интересно? Должны же быть здесь слуги. Но я ни одного не увидела. Может, им нельзя на глаза попадаться? Странный мир». Бронтир открыл какую-то дверь и втащил меня в темную комнату. Я думала, все, конец. Глаза закрыла. Таю жду, когда меня убивать будут. Сердце колотится. Того, гляди, выпрыгнет. То ли от волнения, то ли от беготни по дворцовым коридорам. Но, скорее всего, от того и другого вместе. А гремит чем-то. Стучит. Ругается шепотом. Незнакомыми словами, но очень экспрессивно. Не иначе орудие убийства подбирает. Поудобнее. Чтоб с одного удара меня... того. У Слышу, ближе идет. Шаги совсем рядом. Ужала голову в плечи. Умирать приготовилась. Вот что за судьба злодейка, а? Мечта моя, значит, исполнилась. Стала я попаданкой. Да только какой-то неправильной. Где шикарный мужчина? Где ненависть его неистовая, которая потом в такую же любовь превращается? Где секс такой, чтоб голова отключалась и тело к насильнику тянулось? «Где, — спрашивается все? А Бронтир мне на шею цепочку повесил. С Самулетом. Чтобы я, значит, громко не думала и мыслями своими современными народ в новом мире не пугала. «Вот и все. Не снимай никогда. Даже когда мыться будешь и в супружеской постели. Поняла?» Миролюбиво произнёс Брантир. Я аж вздрогнула. «Вот не зря говорят, что когда спокойным голосом ругаются...» «Во сто раз страшнее». А он голос слегка повысил. «Поняла?» «Я сказать-то ничего не смогла». Закивала, даже глаза не открывая. «Садись». Еще один приказ тем же страшно спокойным тоном. Я, сама не знаю как, тут же, где и стояла, села. На пол. Бронтир застонал. Выругался. «Глаза открой, дура!» И в кресло садись. Будем тебе мужа искать. Глаза я опять по очереди открывала. Открыла один. Увидела ноги в сапогах черных, Как будто хромовых. У деда моего такие были. Он их по праздникам только носил. И перед этим долго ваксы смазывал, чтобы помягче стали. Потом витышью до блеска натирал. Когда на 9 мая на парад выходил, сверкали сапоги на солнце, как зеркальные. А у этого они даже при тусклом свете этой темной комнаты бликовали. Хорошо, видать, натерли. А! <гвы> Простонал Брантир и подхватил меня вместе с рюкзаком и пакетами на руки. Ничего себе, какой сильный! Повезло королю, такого мужика себе отхватил. Хотя король и сам тоже о-го-го. Нет, ну вот какая жалость! Два таких шикарных представителя мужского пола и заняты друг другом. Нет в жизни справедливости. Тебя как зовут? Усадил он меня в кресло и заговорил громко и медленно. Так обычно с деревенскими дурачками разговаривают. Без эмоций, неторопливо, чтобы успели понять, о чем их спрашивают. Алла! ответила я, и замолчала. Ну, начну сейчас претензии высказывать. Разозлится опять бугай этот. Пусть уж думает, что я недалёкая. Пусть недооценивает меня. Больше шансов будет из передряги этой выбраться. Сколько тебе лет? 28. Так медленно и безэмоционально. В эту игру можно вдвоём играть. Сиди тихо, Алла. Сейчас муж твой будущий придет. Отпусти котомки. Их никто не тронет. Твоя трава останется с тобой. Тут он не выдержал и хохотнул. Я покраснела. И правда, что я в эту рассаду вцепилась. Она мне вообще даром не нужна. Она вообще для моей мамы предназначена была, а не для меня. И Выпустила я ручки из рук. Пакеты по бокам от кресла плюхнулись. Вот молодец. Этот негодяй меня по голове погладил. «Ничего, пусть дура, зато послушная. А мы тебя замуж за младшего конюха выдадим». «Он тоже парень простой, ума недалёкого, как ты, но зато вам вместе весело будет». «За конюха? Да еще за младшего? Меня? К черту золото-молчание! Мне серебра довольно!» «Вот уж нет!» — взвелась я. «Что мне теперь терять-то? Сами за конюха выходите! Есть у меня уже муж, родной и любимый, и второй раз я замуж не пойду». Брантир даже опешил от моей наглости. А что же ты тогда за короля замуж хотела? Зашипел, как гусь. И вообще, очень он на эту птицу похож. И за короля не хотела, и за конюха не пойду. Лучше убивайте сразу. Сложила я руки на груди и гордо вздернула нос. А моей девичьей фантазии нечего подслушивать. Мало ли, о чем я думаю. «Да мне плевать!» — зарычал этот наглый и бессовестный любовник короля. «Мне велено тебя замуж выдать и сбагрить с глаз долой». «А я сказала, что замужем уже, и ни за кого больше не пойду!» «Да кто тебя спрашивать-то будет?» — усмехнулся козёл. В дверь постучали. «А вот и муженёк твой будущий». Глава третья. «Ходи». С превосходством, глядя на меня, разрешил брантир. Дверь тихонечко открылась, и в кабинет бочком, сминая в руках шапку, вошел огромный детина. На Илью Муромца похож. Только умом явно скорбен. Если бы не это, может быть, сердечко-то у меня и ёкнуло. А тут нет. Как отрезала, Не действует на меня больше мужская красота. «Тогда будьте готовы!» «Прищурилась я. Что завтра вдовой стану? Изведу этого!» Кивнула на детину. «И любого другого изведу. Повторяю, я уже замужем, и второго мне не нужно». «Твой муж остался в другом мире», — хохотнул негодяй. «Так что, считай, помер». «Значит, я вдова!» — выпятила я грудь. «И у меня траур. Вы не можете выдать меня замуж, пока я не оплакала погибшего супруга». И тут я увидела, что в глазах этого что-то мелькнуло. Какое-то понимание, что ли. И решила давить туда, где давится. «Иначе Бог не простит меня. Где это видано, что в день смерти мужа замуж выходить? Я честная девушка. Тфу, женщина!» Я так распалилась. Даже сама верить стала в то, что говорю. «Должна же я оплакать своего зайку-алкоголика?» «Должна». Просто обязана. И траур соблюдать. Пока какого-нибудь нормального мужика не найду. А не конюха этого. Я понял. Брантир даже как-то успокоился. Илье Муромцу кивнул на дверь. И тот понятливо вышел. Хороший мальчик. Я дам тебе время. Сколько дней тебе нужно? 3665. Не растерялась я. 10 лет? Удивился он. Ты уверена? Ну да, малость переборщила. А то вдруг запомнит. А потом я замуж не смогу выйти. Вообще, а тут мужчины вон какие. Троих видела, и все трое, как на подбор. Физически. Да, вздернула нос. Спасибо амулету, скрывающему мои мысли. И мгновенно выдала, как пописаному: Десять лет, полный траур. «Пять лет — малый траур, а три — минимальный. но ну, а помолвки можно объявить через год». Оставила я себе лазейку. «Вот и отлично». Бронтир кивнул своим мыслям. «Значит, через год замуж тебя и выдадим. А пока отправлю я тебя во вдовье поселения. Пенсию назначу, как вдове погибшего солдата». Усмехнулся. «И не говори, что не предупреждал». «О чем. О том, что в бедности тебе придется траур соблюдать. Оскалился. Вот негодяй. Бедность — не порог. Пришла мне на выручку народная мудрость. Посмотрим. Бронтир улыбался, как кот наевшийся сметаны. Пошли. Выделю тебе государственную вдовью долю. Вот было у меня ощущение, что вляпалась я, как кур ващей. Но промолчала. Взвалила снова на себя пакеты свои с рассадой и потащилась за королевским любовником. Иду, а сама думаю. Может, надо было соглашаться на замуж? Уж не верю, что государственная вдовья доля будет такая, чтоб жить безбедно. Никогда такого не было, чтоб солдатские вдовы на пособия хорошо жили. Везде и во все времена платили им так, чтоб только с голоду не померли. И во что я опять вляпалась? Так и вышло. Протащил меня бронтер через портал. Ну, мне это показалось, мы в комнату вошли через дверь. А это, оказывается, портал был в городок соседний, где вдовье поселения расположено. Потом на лошади ехали. Не верхом, конечно. Телега была. Но не деревенская, а приличная такая, как в фильмах про старину показывают. «Бричка» называется. А я свои растюхи-то теперь берегла. Рассудила, раз поселение... Значит, не в городе жить буду. Глядишь, клочок земли достанется. А у меня тут и помидоры, и перцы, и баклажаны, и капуста. И ещё не вспомню кто. И семян полный рюкзак. Как удачно я к тёте Клаве-то зашла. Не люблю я, конечно, дела огородные. Да чтоб с голоду-то не помереть, на все готово. Раз голова не работала, когда от Ильи Муромца отказывалась, так пусть теперь руки работают. Вздохнула. Вот я дура привередливая. Замуж за королевского конюха не захотела. Теперь шансов никаких. Если со вдовами жить, то как мужика-то себе найти? Там конкуренция ого-го какая. Я и у себя-то алкоголика, завалящего себя, отхватила. А уж здесь. А всё гордость моя непомерная. Короля захотела. Или герцога. Эх, доля моя горькая. Вдовья. Только мы сели на бричку, как бронтир наклонился к уху моему, и зашептал. «Запомни, ты из Хадоа. Муж твой шпионом нашим был. Погиб при исполнении. Мы тебя вывезли и пенсию назначили. Ты о делах мужа ничего не знала и в Гвинаре никогда не была. Запомнила?» Я кивнула. «Повтори. Я из Хадоа. Муж мой был шпионом. Успешным». Работал на вас, хорошо зарабатывал. И жили мы безбедно, в шелках до да бархати. А как погиб мой любимый, так вы меня богатств всех лишили, вывезли в Гвинар, во вдовье поселение сбагрили и нищенскую пенсию назначили. А у меня здесь ни кола, ни двора, ни родни, ни знакомых. Помощи ждать не от кого. Одна одинёшенькая я на всем белом свете. И так мне жалко стало себя» что я всхлипнула. Бронтир покосился на меня удивленно и кивнул. «Так и говори. И запомни, зовут тебя Малла Вильдо. Забудь свое настоящее имя и никому не говори, если не хочешь, чтоб тебя посчитали за Аррову ведьму». «А кто это?» Ар, Я уже несколько раз слышала это имя. Оба бугая им ругались. Сущность, которая все запутывает. Противоположность Оракула, который помогает видеть все четко и ясно. Поняла? Поняла, вздохнула, хотя ничего не поняла на самом деле. Вот, даже имя мне мое нельзя оставить. Мало, значит, Вильдо. А мужа моего как звали? Откуда же я знаю? усмехнулся Брантир. Как мужа, твоего звали. «Орландо», — вздохнула я снова. «Ну, да. На имя я в свое время и повелась. Мать-то у него русская, а отец итальянец. Казалось мне, что счастлива буду с таким темпераментным мужчиной. А у него русская кровь сильнее оказалась. Орланда Вильдо — самый удачливый шпион всех времен и народов. Агент 007. Непобедимый. И верный своей любимой жене. Бугай закашлялся. И что это с ним? Ты имя сама придумала? Схватил он меня за руку. Я отрицательно помотала головой. А он как-то со всхлипом втянул воздух и пробормотал. Орландо и Алла. И теребил воротник своего странного фрака. Такой же, как у короля. Только намного более скромного. Чего это он? Во вдовье поселения мы приехали минут за двадцать. Я не очень хорошо разбираюсь в лошадях и скорости. Вернее, совсем. Абсолютно не разбираюсь. Но мне показалось, что пешком от портала до поселения часа 2-3, не меньше. Пока ехали, я разглядывала все вокруг. Городок оказался совсем крошечным и типично средневековым. Только чистым и аккуратным. Узкие улочки... Крошечные домики из серого камня, обвитые плющом и теснящиеся на этих улочках. С нависающими балкончиками на вторых-третьих этажах. Я такие тысячу раз видела. Правда, только по телевизору, да в интернете. Мой муж, полуитальянец, пропевал все, что можно и что нельзя. Его отец пару раз присылал нам денег на поездку, но потом махнул рукой. Звонил только иногда мне. Спрашивал на ломаном русском, как там его сын. Получал ответ, что пьет, Вздыхал и клал трубку. У него-то там путевые дети были. Зачем ему этот алкоголик проклятый? А теперь я вот попала за границу-то. Да не в другую страну, а в другой мир. Уж не знаю, что ждет меня здесь. Но там, дома, меня ждет муж-алкоголик, убитая комната в коммуналке, в которой мы вынуждены были жить — потому что Орландо решил, что очень удачлив и проиграл крупную сумму денег. Пришлось нам продать квартиру и купить гостинку, а потом и комнату в коммуналке. Собственно, поэтому мы в этот раз и поссорились. Ушла я от него к маме. Оставила одного в крошечной конуре в 10 квадратов. Грязный и отвратительно воняющий. И чем, мне спрашивается, младший королевский конюх не угодил, а? Эх, Погода здесь тоже не особо отличалась от привычной мне. Деревья все еще стояли голые. Коричнево-серые луга, покрытые прошлогодней травой, радовали глаза редкими островками нежной зелени. Хотя солнце светило довольно сильно, и почки на деревьях уже набухли. Если судить по нашему миру, то через день-два зазеленеет все. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Ведь я так и ехала в своем пуховике, в шапке, и осенних сапогах, и мне совсем не было жарко. Вдовье поселения оказалось откровенно бедноватым. Нет, не нищим. Совсем уж ветхого жилья здесь не было, и домики в основном сверкали свежей краской. Но все равно чувствовалось, что экономия для жителей этого поселения — знакомое понятие. Как и мне, впрочем. Чего уж там. Даже если поселят меня в комнатку, все будет лучше, чем дома с Сарланда. «Ваша светлость!» Из центрального и единственного двухэтажного дома выскочил крепенький, бодренький старичок. Сразу видно бывший военный. они эту выправку до самой смерти сохраняют. Вон как вытянулся. Спина прямая, плечи назад. Хотя самому уже лет восемьдесят. А мой бугай-то, оказывается, светлость. «Гририх, привез тебе еще одну постоялицу». «Малла Вильду, вдова нашего Исходоа. Она в Гвинарии не была никогда. О форме по первой категории». У старичка этого брови на лоб вылезли. Но промолчал, кивнул. А у меня сразу подозрения появились, что неспроста эти категории. Ох, неспроста. «Слушаюсь, ваша светлость!» Козырнул старый вояка. «Ну, не совсем, конечно. Но впечатление было именно такое». И обратился ко мне. Мягко как-то. По-доброму. доброму Идем, мало И пакеты мои подхватил. Я аж прослезилась. Хоть один настоящий мужчина. Не то что короли до светлости. Вылезла из брички, да за старичком зашагала. Мало Окликнул меня его светлость. И кинул мешочек, в котором звякнули монетки. «Держи, тебе пригодится». Спасибо, поймала я мешочек и улыбнулась. Ну, хоть что-то человеческое в этом бугае есть. Через год, когда траур закончится, я приеду, хмыкнул он. Его величество велел замуж выдать, а его воля закон. Будешь экономна, этого, он кивнул на мешочек. Хватит! У, -у, -у негодяй! Глава четвертая. Двухэтажный дом оказался чем-то вроде административного здания. На первом этаже были служебные помещения, а на втором жил сам господин Гририх, оказавшийся не только старым воякой, но еще и дворянином. Безземельным. Он не достиг особых высот в армии, получив серьезное ранение в первом же бою. Но когда после выздоровления его поставили комендантом вдовь его поселения, неожиданно почувствовал себя на своем месте. Административная работа пришлась ему по душе, и с тех пор, вот уже больше восьми десятков лет, он с удовольствием служил королю. Здесь же он женился, на солдатской вдове, вырастил двух сыновей и сейчас счастливо живет со своей старухой. Все это болтливый, как и все старики, господин Гририх рассказывал, пока мы шли от дороги к деревянному крыльцу. Я слушала и поддакивала. «Хватит». Жена возмущалась. Сейчас была бы замужем за королевским конюхом. Жила бы в дворце, и вус не дула. Так что улыбаемся и машем. Головой. В знак согласия. В небольших синях было две двери. Одна вела в большой, но почти пустой кабинет. По сравнению с кабинетом Его Величества, здесь было как-то даже убого, что ли. Простой, деревянный, но чистый, без документов стол, крашенный коричневой краской, которая кое-где на углах уже облупилась. Коричневые же шкафы вдоль одной стены с открытыми полками. На полках лежали стопки бумаги. Стояли большие, и даже на вид тяжелые книги, и даже горшки с цветами. Стулья тоже нельзя было назвать красивыми. Простые, грубые, но со спинками. А с обеих сторон на двери расположились широкие, некрашенные скамейки, отполированные до блеска попами посетительниц. Сейчас никого не было, и господин Гририх, усадив меня на деревянный стул возле стола, попытался дотошно выспросить меня по поводу моего прошлого. Но как только я хотела рассказать хоть что-то о своем прошлом, изо рта вылетала. Я мало Вильда из Хадоа, Мой муж работал на Гвинар. Погиб несколько дней назад. Меня вывезли и назначили пенсию. О делах мужа ничего не знаю. В Гвинаре никогда не была. В первый раз я испугалась даже. А потом поняла. Это все происки его светлости. Вот негодяй. Старичок, слушая такие слова из моих уст, важно кивал и довольно улыбался. А потом начинал спрашивать снова. Кажется, ему просто было весело. А я злилась. Страшно. Попадись мне сейчас его светлость, придушила бы. Потом бы меня, скорее всего, тоже того. Я же простолюдинка. И даже к старичку-коменданту должна обращаться господин. Тфу, Кошмар меня подери. Угораздила же. И почему я не вышла замуж за Илью Муромца? Вдруг бы он хоть баронишкой каким оказался? Ну... «Наверное, у короля даже коней барона обихаживают». «Но теперь чего уже?» «Забыть надо об упущенных возможностях и о будущем думать. Тем более не на кого больше кивать. Мужа нет, родителей нет. Одная, как перст на белом свете. А мама, наверное, рассаду ждёт тёть Клавину. Планирует, куда что сажать будет. Папа, как всегда, ворчит, что я так долго где-то пропадаю». А зайку моего наверное мужики приволокли и в грязной комнате из-за которой мы поругались бросили и так больно мне стало так домой захотелось Каланда моему непутевому в коммуналку вонючую я бы не ссорилась с ним больше никогда отмыла бы закодировала да на фазинду до осени отвела бы там сводка напряженка глядишь и сдержался бы Первые три месяца, говорят, самые трудные. А если выдержит, то дальше пить не будет. И сама бы с мамой да с папой в огороде работала бы. Уж лучше там все вместе, чем здесь. Одна. Никому не нужна. «Эх, девчонка же еще совсем!» Горестно простонал господин Гририх. «Не плачь, дочка. все будет хорошо». Не бросим мы тебя. Мы тут все, почитай, одна семья. Плакала я недолго. Господин Гририх дал мне время успокоиться. Не торопил. Я видела, искренне жалел меня, потерявшую мужа. Иногда такая жалость со стороны чужих людей напрягает. Но старичок-комендант совершенно точно был на своем месте. Его сочувствие как-то успокаивало, как поддержка близкого. Наверное, у него тоже были какие-то способности вроде тех, которыми обладал его светлость. «Держи, мало Попей!» Протянул он мне стакан воды. «Ну какой мужчина? Я ведь уже полдня в этом мире бултыхаюсь, а стакан воды никто не подал. И это в королевском-то дворце. Никакого воспитания». «Спасибо, господин Гририх», — пролепетала я. Пока пила, совсем успокоилась. Оформили меня очень быстро. Это вам не наша родная бюрократия. Записал господин Гририх в Талмуд фамилию и имя мои и моего мужа. Вытащил из шкафчика горсть печаток. Простеньких. Стальных. Посыпал порошочком. Велел мне приложить к поверхности указательный палец, отчего на сером металле явно проступил мой отпечаток пальца. И, уколов иглой мой палец, Закрепила это дело каплей крови. Оказалось, это кольцо-артефакт заменяет паспорт. Как наденешь его, так больше и не снимешь. А на металле навечно твой отпечаток останется, который и используется вместо подписи и прочих опознавательных знаков. Первую печать я поставила сразу же, напротив строчки, обозначающей мое имя. А еще меня ждал сюрприз. Теперь я не умела читать. Это ужасно, конечно, но если подумать, то вполне закономерно. Чудо, что я вообще понимаю и разговариваю с местными. Ну вот и все. Теперь ты гражданка Гвинара. Улыбнулся старичок и протянул маленький мешочек. Тебе полагается 10 грот подъемных и кое-какая одежда на первое время и продуктов на неделю. Ярмар к нам каждый первый день приезжает. «Сегодня пятый. В первый раз одна не ходи. Придешь с утра сюда. Вместе с нами пойдешь. Госпожа Гририх тебя научит, как и что. А то облапошат купчишки. С ними ухо востро держать надо». «Поняла?» Я кивнула и всхлипнула. «Ну да чего же дедушка хороший?» Мешочек отправился в карман к своему собрату я уже по размеру онова поняла, что его светлость был весьма щедр. Мешочек-то, что он мне кинул, в несколько раз больше. «Идём, мало. Дедушка подхватил мои пакеты. Уберем твои травки в повозку, а потом все остальное подберем. Сейчас жена моя спустится. А ты травница, что ли? Необычные у тебя травки-то. Из ходуа привезла. Я мало, Вильду. Из «Исходоа!» «Ненавижу его светлость!» Господин Гририх усмехнулся и кивнул. Мол, всё понятно. Повозка оказалась обычной деревенской телегой, только сколоченной из досок. Я устроила свои пакеты. Хорошо тетя Клаву рассаду упаковала. Сколько я с ней уже болтаюсь, а она вроде бы вся живая. По крайней мере, макушки помидоров, торчащие из газетных тубусов, выглядели весьма бодро. «Гририх!» В окно второго этажа вылезла полная дама весьма приятной наружности с длинной толстой косой, которая тут же выскользнула на улицу. «Будто рапунцель», — улыбнулась я. «У меня пирог в печи вот-вот дойдет. Сейчас выну и спущусь. Ты пока выдай все, кроме белья». Господин Гририх настороженно покосился на меня. «Переживал, наверное», — догадалась я. Что стыдно мне будет. Кто знает как у них тут в почти средневековье положено? Может женщины краснеть должны только слово белье услышав. Это же не наши времена, когда по телевизору реклама прокладок. У меня подруга жаловалась, как не сядем, говорила всей семьей фильм посмотреть, а у нее муж и три сына. Так по телевизору то про прокладки, то про молочницу рассказывают. Пойдем, мала! вздохнул дедушка выберешь себе одежду а то больно наряд у тебя приметный сразу видно из вторая дверь из синей вела на склад здесь тоже стоял большой деревянный стол но уже без ящиков по стенам висели открытые полки на которых стопками лежали постельные принадлежности стояли мешки короба висела одежда все четко и ровно как по струночке Еще раз подтверждая военную выправку хозяина. А он, сев на единственный табурет, открыл очередную толстенную книгу, записал что-то и, постоянно сверяясь с записями, начал выдавать мне то, что государство посчитало нужным. Я уже сообразила, что первая категория означает, что вдова явилась нищая, и обеспечить ее нужно максимально возможно. Ведь если его светлость придумал мне такую легенду, звучит она вполне правдоподобно. Являются сюда во вдове поселения женщины, вывезенные из других стран в том, в чём были. Без имущества. А полагалось довольно много всего. Я даже немного удивилась. Вряд ли в нашем государстве российском так заботятся о вдовах своих шпионов. Матрас или, скорее, тюфяк, набитый мягким сеном. И такую же подушку. Дедушка помялых, пробурчав что-то под нас, и сказал, что сена надо бы поменять. Два одеяла. Одно толстое, плотное и тяжелое, похожее на войлочное. А второе — мягкое и лёгкое, шитое из нескольких слоев плотной шерстяной ткани. Постельное белье. Или, скорее, несколько отрезков набеленного льна, которые должны были заменять и простыни, и пододеяльники, и наволочки, и даже полотенца поэтому этих кусков ткани мне полагалось целых шесть. Потом господин Гририх перелистнул страницу, на которой он ставил галочки, отмечая выданное. Несколько столбцов так и остались неотмеченными, и я решила, что это и есть то, что госпожа Гририх выдаст сама лично. А между тем дедушка Гририх поставил на стол большой глиняный горшок и пару поменьше. Мне стало страшно. Неужели мне придется готовить на этом? «Кошмар, меня подери!» «Да я же не умею!» Две деревянные тарелки, пара деревянных желожек, глиняная кружка, кувшин. Я в ужасе смотрела на свою посуду. «И как этим пользоваться?» «Хочу свою любимую антипригарную сковороду, и мультиварку, и блендер». «И стиралку», — вздохнула я, потому что на стол легла деревянная же стиральная доска. У меня из глаз хлынули слезы. «Я не могу жить в этом мире. Я хочу домой. К телевизору, телефону и всем прочим благам цивилизации». Богата! С довольной улыбкой спросил господин Гририх. «Наш король умеет быть благодарным». «Благодарным?» «Благодарным?» «Этот козлина притащил меня в свой убогий мир!» «Сволочь!» Я мало вильда из ходуа. А, -а, а Ненавижу этого козла! Да потопное барахло все пребывало и пребывало. Я с одной стороны понимала, что любая местная женщина была бы счастлива от такого снабжения. А с другой меня все бесило. Вонючее грязное мыло в глиняном горшочке, деревянный гребень, нижние юбки и рубашка вместо привычного белья, толстое шерстяное платье, в котором полагалось ходить в прохладную погоду, надевая поверх ещё и фартук. А на улице теплый плащ, похожий на накидку. Толстые колючие шерстяные чулки, деревянные башмаки. Это все мне выдала госпожа Гририх, пока ее муж таскал мое новое имущество в телегу. «Хорошо хоть», — подумала я, — что корсеты здесь не носили даже благородные. По крайней мере, пышные, как пирожки из печи, Которые достались мне в качестве угощения, жена господина Гририха, велина, себя не утягивала, и это радовало. И голову разными там чепцами-ушастами не покрывали. Вообще ничем не покрывали. Вот и все! Расплылась она в улыбке. Приложи колечко, Малла. Я мрачно склонилась над книгой и прижала печатку к тому месту, куда мне было указано. Улыбаться не хотелось. Хотела сдохнуть. еще больше, чем когда-либо. Его сиятельство надо мной совершенно точно поиздевался. Я же видела, как одевался он, и как сейчас одели меня. Негодяй. Глава пятая. Мало. Счастливая, довольная и дородная госпожа Гририх взяла меня за руку и, заглядывая в глаза, серьезно произнесла. «Не буду говорить, что будет легко». Знаю, что тяжело терять того, кого любила и с кем провела самые счастливые годы. Сама такая была. Но жизнь продолжается, девочка. Все будет хорошо. Со временем ты привыкнешь, смиришься. А мы здесь все тебе поможем. И если тебе нужна помощь, обращайся». Договорились? Я кивнула. «А что мне оставалось делать?» Я ведь понимаю, что у меня сейчас, как у лягушки, два пути. Сложить лапки и утонуть. Или побарахтаться. И пусть я еще не решила, что буду делать. Потому что утонуть легко и быстро. А взбивать из молока масло — это трудно и долго. еще не факт, что получится. Но я хотя бы знаю, что у меня есть выбор. Добра получилась почти полная телега. Я даже удивилась. Все же по меркам этого мира король действительно не обижает вдов, пусть даже первой категории. Вся беда в том, что я не из этого мира и не представляю, как буду выживать в таких условиях. Господин Гририх усадил меня на телегу, и мы поехали. Никогда не ездила на телеге. Я лошади вблизи до сегодняшнего дня не видела, а сейчас смотрела на кобылью задницу — и думала, что эта картина лучше всего олицетворяет мою нынешнюю жизнь. Ехали мы недолго, но жизнь в виде кобыльей задницы успела еще и нагадить. Для полноты ощущений. Остановились мы на самой окраине вдовьего поселения, рядом с небольшим аккуратным домиком. И здесь все было совсем маленькое. И палисадничек перед домом, и чистый дворик, и хозяйственные постройки.